Далее у церкви стояли подоспевшая посадская полиция, священник крепости и кое-кто из именитых горожан и из семейств офицеров. Между последними был и Мирович. Он узнал императора еще на берегу и, проникнув в крепость вслед за посадскими, стоял сильно озадаченный. Что бы это значило, как неожиданно приехал государь? что как принц выдаст ему о свидании и разговоре со мной. Могут найти у него мою бумагу. Надо быть готовым ко всему. Могут потребовать, спрашивать. Не отрекусь ни от чего. Пропадай, голова. Все расскажу. Муж ли мучится ему доля? Государь, размахивая перчаткой, что-то с сердцем высказывал коменданту. Тот с рукой у шляпы, вытянувшись, молча стоял перед ним. «Но если произойдет чудо, если решат возвратить ко двору принца, кто лучше его тогда сумеет быть защитником всех несчастных, обделенных судьбой? Тогда и я подам прошение о возврате дедовских умений». Эх, черт, какие мысли! Так вот о тебе собаки и подумают. О галштинце каком-нибудь, а лакеи подумают, а не о тебе. Боже, господи, ну а чего бы теперь государю и без принца не обратить на меня внимания? Ведь я был на войне, трудился. Государь со свитой, оставив узника на крыльце башни, медленно продвигались к церкви. Петр Федорович на ходу продолжал распекать коменданта. Кралс шаг бомбендорветер элемент. Форм не соблюдайте. Вы такого шляпа, как седло на голове, у этого сукно не указанной толщины и портопея без блехи. Не потерплю того! Слышите? Нет. Лучше пусть он и не заметит меня еще, пожалуй, знает, что через меня были доставлены пропозиции Панина о продолжении войны. Пронеси его мимо, злосчастная судьба».